Глава 20. Известие о внезапной помолвке наследника Бьорнстонов с Дисой лейс Датир всколыхнуло интерес общества к этой никому неизвестной девушке, и оказалось, что она — наследница главы клана Фрейдерин, который обосновался на севере нашей страны. Означает ли это, что внимание первого советника Его Величества изменило вектор? Возможно ли, что развитие южного направления торговли и мореплавания — притормозиться. Эта помолвка не более чем ошибка, из которой средства массовой информации нашей страны решили сделать сенсацию. На самом деле Диса лейс Даттир, по договору, заключенному между кланами Фрейдерин и Густавсон, в ближайшем времени станет супругой Андерса Густавсона, о чем с уверенностью заявляет глава клана Густавсон. О помолвке Хенрика Бьёрнстона и Улли лейс Даттир не писал пока только ленивый мы решили копнуть эту тему глубже. С чего бы высокородному наследнику Бьёрнстенов потребовалось столь срочно извещать нас о намерении жениться? Не с того ли, чтобы досадить отцу, который некоторое время назад объявил, что выбрал сыну-невесту из древнего и уважаемого рода Нейсвалдир? Одни вопросы, но ваш любимый вестник столицы доберется до правдивых ответов». Любопытно, что дисалейс Тир долгое время скрывала от семьи, что встречается с Хенриком Бьёрнстоном. Возможно, вскоре мы, а вместе с нами и вы, дорогие читатели, получите новую информацию о клане Фрейдерин. Но пока нашему корреспонденту удалось побеседовать только с отвергнутым Андерсом Густавсоном. Он убежден, что все в ближайшее время разрешится наилучшим образом, потому что договор есть договор, и это его подлинные слова. Я с досадой бросила газеты. После сегодняшнего пробуждения благоразумно уселась на заднее сиденье, так что место было. Хоть бы один журналист написал про мое предполагаемое интервью в лавке после юльских каникул. Всю охапку я вытащила из газетницы «Советника», после того, как Росфальд кивнул на нее перед нашим с Хенриком уходом. Дворецкий деликатно вывел меня из кухни в холл, успев сунуть в руки пакет с булочками. А там и Хенрик подогнал свой снегомобиль прямо к входу резиденции. Прочитала, с непонятной интонацией спросила очевидная маг. Не все, я покачала головой. Если бы не Юль, я бы не поленилась, каждому бы написала лично и пригласила в лавку на обещанное тобой интервью. Хенрик выдохнул и улыбнулся. Потом сказал, что пока надо успеть доделать все наши дела, а уже после Юля он проследит, чтобы моя пресс-конференция, он так и сказал, прошла по плану. «Я в контору. Буду поздно», — сообщил он, останавливаясь у нашего дома. «Но если что, ты всегда сможешь со мной связаться по артефакту». И протянул мне такую же в точности круглую штуку, которая была и у него, и у Торви. Артефакт дальней связи не просто стоил недешево, его и купить было сложно. Но я вспомнила о народной мудрости «Дают, бери». К тому же статус вещицы мы обсудить еще успеем. А сейчас время дорого. «Вечером Ильса приглашала к Торвальценам, Поблагодарив мага, выпалила я. Но я сказала, что у нас планы». «Правильно», — кивнул Хенрик. «Но если я освобожусь раньше, ты же не против сходить? Мама будет рада познакомиться с тобой». Это прозвучало совершенно ненормально. С какой стати его маме радоваться знакомству с фиктивной невестой? Тем более, что мы оба только что объяснили советнику, что даже договорного брака не будет». «Она не знает, что помолвка не настоящая?» «Твои родные тоже этого не знают», — улыбнулся Хенрик, считая это репетицией перед семейным торжеством в Сальберге. «Ладно», — уговорил. Я подхватила сумку и выскочила из снегомобиля. Дома было тихо. Наверное, молодожены еще спали. Я быстро переоделась и зашла на кухню, чтобы оставить там булочки. Именно в этот момент в дверь заглянула сонная Ильса. «Улли, уже утро?» Я кивнула и сказала, что сейчас уйду в лавку, а она напомнила про вечер у Торвальдсенов. «Хенрик за», — ответила я, — «хочет потренироваться перед Йольским ужином у нас в Сальберге». Кузина обрадовалась и тут же стала выяснять, как прошла ночь в доме советника. Хорошо, что я не настолько любопытна, чтобы выяснять, как прошла ее ночь. Вместо этого я показала ей свой артефакт дальней связи, похвасталась вот и стала собираться в лавку. «Улли, не ходи, там же Андерс», — предупредила Ильса. «Вдруг он сделает что-нибудь плохое». «Уже сделал», — буркнула я и рассказала кузине про газеты с его интервью. «Знаешь что, давай пойдем туда вместе», — решительно заявила она. «Торви стукнет его разок, даже без магии, и он больше ни с кем из газетчиков не заговорит». «У Ильсы большое сердце, и в другое время мы бы точно сходили в лавку вместе». Но сейчас мне нужно утрясти все самой, ведь как бы я ни относилась к Андерсу, он по-прежнему был моим счетоводом. Пока не найду нового, а где я перед Йолем его найду, я должна договориться с Густавсоном внуком». Словом, я поблагодарила кузину и направилась в лавку. «Мы с Торви все равно зайдем, пригрозила Ильса, но я уже не слушала. Утро было уже довольно-таки поздним. Обычно я уходила в лавку намного раньше, так что почти не виделась с соседями. Зато сегодня представился случай поздравить с наступающим Йолем почти всех. Семья Гёттерсон в полном составе — родители, сын-подросток, дочь помладше и нечто тявкающее в теплом пледике — отправлялась в гости к бабушке с дедушкой. Дье Фордебрин возвращался из магазина, а Диса Дотсон, наоборот, куда-то выходила. Все, за исключением «Детей и чуда в пледике», смотрели на меня с каким-то нездоровым интересом. Но только бабуля Дотсон все таки задала вопрос. Конечно, про моего якобы жениха из семьи высокородных Бьёрнстонов. «В моё время это сочли бы страшным мезальянсом», — сообщила она уже на улице. «Никто бы не позволил высокородному жениться на Дисе из простого клана». «Хорошо, что времена меняются», — улыбнулась я в ответ. «И не говори, милая», — согласилась Диса Дотсон. «Жаль, что не все успевают измениться вместе с ними». Мысль была интересной. Прежде я никогда не думала, что нужно меняться вместе со временем. Просто жила и жила. Нас всех несло одним потоком. От Йоля к Имбалку, а потом опять к Йолю. И разве было такое, что кто-нибудь не успевал? Другое дело, что опаздывать можно в течение дня или даже недели. Но ведь это не про изменения, это про обычные дела. «Вот если бы я пришла в лавку в обычный день поздним утром, как сегодня, сама бы себя ела поэдом за опоздание. А сегодня в лавке меня никто не ждал». Тетушка Мёп болтала с покупательницей. Андерса вообще не было видно. «Улли, ты же уехала!» «Вернулась на день», — улыбнулась я. «А где Андерс?» Она торопливо закончила общение с немолодой Дисой, прикупившей себе пряжу на свитер с оленями в нетрадиционной синей гамме. Ильсина работа, и повернула на двери вывеску с «Открыто-закрыто» стороной «Закрыто». «У нас тут такие страсти творятся, не поверишь», — с озабоченным видом сказала Мёб. Хандерса в лавку приводят два амбала. Он сидит тут с бумагами пару часов и так тяжко вздыхает, что сердце разрывается. Один раз даже плакал. ой ой это, наверное, из-за наказания, которое обещал внуку Густавсон-старший». «А когда его уводят, под окнами появляется Микки», — продолжила тетушка, зовет его, а я говорю, мол, ушел. И та в слезы. я уж просто не знаю, что делать». Микки и даже лосося Андерса неожиданно стало жаль. «Наверное, им запретили видеться», — предположила я и вкратце рассказала про встречу с главой их клана в бабушкином доме. «А мне всегда этот Густавсон подозрительным казался», — задумчиво произнесла тетушка Мёб. «Только я думала, что он от горя помешался. Анна, нет, просто помешался. И не говори, что я видела его от силы пару раз». «От горя?» — переспросила я. «У него сын в море погиб, может, поэтому?» «Нет», — начала возражать Мёб. Но тут дверь открылась. Андерса действительно сопровождали два здоровых парня, причем вели себя нахраписто. Один вошел первым и быстро осмотрелся. Второй почти втолкнул следом Андерса. «Ты кто?» — спросил он, едва не ткнув в меня пальцем. Я представила, чтобы ответил такому воспитанный Хенрик. Широко улыбнулась и сказала. «Зови меня, Диса, хозяйка. Андерс, где тебя носит?» «Ты же в Сальберге», — перепугался тот. Наверное, решил, что я передумала и вернулась, чтобы выйти замуж за него, болезного. «Да вас на три дня нельзя оставить», — я улыбнулась еще шире. Сразу какие-то статейки в газетах, «Интервью невнятное? Нет уж, не позволю. Это моя лавка, а ты не работай занимаешься, а с мальчиками разгуливаешь». «Вон, пошли», — поддержала меня Мёб. «Я вам вчера еще сказала, нечего тут покупателей перед елем распугивать». Я возмутилась еще сильней и обещала вызвать полицию, если увижу хоть одного под окнами лавки. Амбалы поухмылялись, но вышли. «Это дед тебя так наказал?» — быстро спросила я счетовода. Бедняга кивнул с убитым видом. Я затолкала его в ту комнату за складом, где он обычно и работал, а Мюб снова открыла лавку. С Андерсом мы поговорили, наверное, первый раз в жизни по-настоящему. И оказалось, что он вообще никогда не хотел на мне жениться. «Да я Мики люблю. Мы со школы вместе, а тут ты». «А почему тогда не возражал? А ты почему?» «Бабушка сказала, что это в интересах клана». «Вот и мне, дед сказал». Тяжело вздохнул парень. «Или я женюсь на тебе, или Микки, или с Микки что-нибудь случится». А он на затейник Диэ Тёрнстон Густавсон. Бабуля отцовской распиской угрожал. Собственному внуку, благополучием любимой девушки. Разве нормальные дедушки так себя ведут? Так и сказала вот. «Ты спасибо скажи, что я тебе приворотного, как он велел, не подливал». Андерс стал совсем хмурым. «Что, не побоялся бы?» — удивилась я. Использование приворотов было запрещено законом. Ради Микки не побоялся бы. Просто надеялся, что вдруг ты в кого-другого влюбишься, и все сорвется. «Ну и дела. И почему я не расспросила его раньше?» «А ты не думал, что твой дед просто слетел с катушек, допустим, после смерти твоего отца?» «Сказала я осторожно». «Сколько его помню, всегда был таким», — отмахнулся Андерс. «И весь клан это терпит?» Густавсон внук только пожал плечами. Голова у меня обычно в первой половине дня ясная, но сегодня с утра уже успело случиться столько разных разговоров, что я махнула рукой и передумала расспрашивать его об отце. Дальше мы обсудили отчеты и дела лавки, причем Андерс почти рассердился, когда я сказала, чтобы он погодил уходить. Может все еще наладится. Никуда я не уйду, пока ты сама не скажешь, что нашла отдельного счетовода, буркнул он. После этого он перестал казаться мне лососем, тем более снулым. Просто теперь не нужно было сравнивать его с Хенриком. «А насчет наладиться?» Андерс посмотрел с надеждой. «Тебе твой Бьорнстон что-нибудь обещал?» «Знаешь, нам было бы проще, если бы ты не общался с газетчиками», припомнила утреннюю статейку я. «Не общался я». Лицо парня стало совсем жалким. «Великанский молоток. И как я могла подумать, что в газетах пишут правду?» Глядя на бывшего, даже не знаю, как сказать, предполагаемого мужа... В общем, глядя на него, я понимала, сказать «договор есть договор» он просто не мог. Я уже собралась оставить его поработать над отчетами, когда он взмолился. «Улли, помоги мне увидеться с Микки». «И как ты себе это представляешь?» Он представлял это очень даже хорошо. Квартира Микки была в получасе ходьбы, Практически в центре, и я должна была туда сходить и привести девчонку в лавку. Понимаешь, в остальное время меня пасут Грег со своим братцем, а мне хотя бы сказать ей, что. Андерс замолчал, но продолжить его мысль было легко. Верно, сказала Мёб, страсть-то не шуточная. У нее в квартире есть артефакт связи, уточнила я, прежде чем достать свой. Андерс и Микки говорили по моему артефакту в захлеб. Она обещала прибежать к нему немедленно, а он обещал дождаться, чего бы это ему не стоило. Но я, хоть и старалась не слушать, все равно велела не геройствовать. Амбалы наверняка расстроятся, если не выполнят приказ главы клана». Я вышла к Мёб и кратко ввела ее в курс дел. «Бедная девочка», — посочувствовала она. «Эти двое неподалеку ошиваются. Пойду-ка ее встречу». Но сегодня день был «но». Охранники Андерса, словно подслушав, ввалились в лавку и забрали парня. Когда прибежала Микки, мы с Мёб обе обслуживали покупателей. Зато потом пришлось вновь поворачивать табличку на двери стороной закрыто. Кузину Андерса нужно было напоить чаем и успокоить. Кстати, тут же выяснилось, что она никакая не кузина, вообще не родственница. Вот ведь не повезло влюбиться. «Я не в обиде», — сказала она, слегка успокоившись. «Андерс ведь наследник главы клана, но я все надеюсь, а вдруг случится чудо?» «Уже случилось», — проворчала Мёб. «Улли, что скажешь?» «Конечно, если считать чудом, что я застала их с Андерсом за целовашками, а потом согласилась сыграть подставную невесту Хенрика Бьёрнстона, то да. Только, боюсь Микки, нужно чудо совсем другого рода». «Слушай, у меня дома есть книга «Как связать себе мужа», — неуверенно начала я. Ой. Меб чуть не поперхнулась чаем. И у меня, а ведь ей она самое то, что нужно. «Как мне поможет ваша книга?» Горько вздохнула Микки. «А вот как», — строго сказала Меб. Оказалось, что в книге был отдельный урок для тех девиц, которым не повезло с нерешительным избранником. Я категорически не помнила ничего такого. Но мы с Ильсой, скорее всего, этот раздел даже не читали. У нас-то была другая цель. «Андерс не нерешительный», — воспротивилась Микки конечно деточка конечно согласилась тетушка это понимаешь ли обобщение мало ли у кого то глаза не на том месте чтобы суженую разглядеть а кому то родня жениться мешает улавливаешь микки уловила и они договорились что завтра тетушка принесет ей книгу правда сначала она заставила девчонку пообещать что до юля она ничего делать не станет времени подходящее для начала важных дел особенно вязания мужа Почти что словами Хенрика сказала Мёб. «Светила в дисбалансе, энергии в упадке, так что если хочешь с ним нормальную семью, дождись начала нового цикла». Микки ушла от нас, если и не окрыленной, то с надеждой. День уже перевалил за середину, мы с Меб переглянулись и решили перекусить. Обычно я всегда брала обед с собой, но сегодня пришлось выбирать кафе. На сервальнице их много, на любой вкус, но я зашла в ближайшее, и пока ждала свою тарелку супа, получила вызов от Хенрика. «Как дела?» — спросил он нейтрально. «Обедаешь?» Не знаю почему, но я страшно обрадовалась. Неужели успела соскучиться? Эту неожиданную мысль я попыталась забить информацией, которую узнала от Андерса. «Угроза и приворотная?» — тут же переспросил Хенрик. «Надо с ним побеседовать». Я повторила, что за парнем приглядывают, даже в лавку водят под охраной. Но Хенрик отмахнулся, мол, это уже его забота. «Я тоже кое-что интересное узнал», — понизив голос, сообщил он. «Но тут работы не початый край. Наверное, не смогу за тобой к семи заехать». «Я вообще-то и не рассчитывала. И, наверное, это даже хорошо, потому что все таки мне было неловко идти с ним на ужин к родителям Торви и врать о помолвке Дисси Торвальцен, какая бы она ни была милая и простая. Надо купить продуктов на ужин и...» «Скажу, чтобы Торви тебя забрал», — прервал мои рассуждения Хенрик. «Я маму уже предупредил, она тебя ждет. «Ты нормальный? Ладно, у меня выбора нет, но тебе зачем матери врать?» «А я не врал», — очень честным голосом ответил Хенрик. «Я прямо-таки видела, как он при этом улыбался». «Я сказал, что ты кузина Торвиной жены». «Ты и про их свадьбу сказал», — перепугалась я. «Торви сам», — возразил он, — «с утра первым делом». Он у нас хороший мальчик. Ну да, пришлось согласиться с тем, что вечером за мной заедет хороший мальчик и отвезет на ужин к своим родителям. В этом была только одна положительная сторона: не нужно закупать продукты и готовить вечером тяжелого дня. Надеюсь, да что там уверена, что у Торвальдсена кормят хорошо. Вон какой Торви вымахал, несмотря на то, что Мак с немалым аппетитом. Мы распрощались с Хенриком. Я доела суп и вернулась в лавку. Покупатели после обеда стали появляться реже и реже. Но ведь завтра уже ёль, так что чему удивляться? Даже в столице людям нужно подготовиться к празднику самой долгой ночи. Я вытащила из сумки шарф для предка памятника и полезла по стеллажам. Искать белую пряжу той же толщины и качества, как та, что досталась мне из универсального Хенрикова кармана. Мёб тоже шуршала спицами и, конечно, спросила, а что вижу я. «Сигурду Бьорнстону, Я думала, твоего парня зовут Хенрик». Я начала объяснять и сама не заметила, как рассказала ей всю историю нашего знакомства с обоими, и с предком, и с потомком, и как прошло время тоже. «А дело-то серьёзное», серьезное, сказала тетушка мельком взглянув на часы. «Где-то я что-то слыхала про такое проклятие. У вас в Сальберге есть ведьма?» И тут я вспомнила про Фьельниссе и ее слова. «А если она и вправду сможет снять проклятие, мы с Хенриком...» «Ой-ой, кажется, воображение разыгралось». «Фьельниссе», — продолжила Мёб, как будто мысли мои прочитала, — «я с ней свяжусь, а то еще вздумает тебе голову морочить. Или уж после Ёля, как вернешься сама тебя к кому-нибудь отведу». И тут в лавку ворвалась Ильса. «Без четверти семь. Чего копаешься? Поехали знакомиться со свекровью».